Глава 14. Итак, Женя вступил в свой третий творческий период в 1982 году, что называется обстрелянным бойцом, приобретшим опыт и славу, но и порастратившим в битвах прежнюю молодецкую удаль, растерявшим в пути друзей-соратников. И хоть этот завершающий этап не является однородным народном своём музыкально-композиторском воплощении. Однако в эстетическом и духовно-энергетическом планах я бы не стал выделять из него какие-либо годы и обособлять их, так же как не стану обособлять самый последний год жизни брата, который теоретически мог стать началом нового этапа, но к великому сожалению остался начальным только в предположительной перспективе. Упомянув растерянных в пути друзьях соратниках добавлю к сказанному, что действительно, большинство жененных исполнителей соавторов предыдущего периода как-то незаметно отдалились от Мартынова, идя своими путями и освободили место для других. Так популярный эстонский певец Яак Йоола, очень хорошо записавший такие песни брата как Чудо любви, Чайки над водой, Песня о моей любви Натали, завоевавшись песней я тебе весь мир подарю, звание лауреата Сопотского фестиваля, после 1980 года стал искать новые пути самореализации и постепенно отошел от Жени, а затем и от советской эстрады вообще. Почти то же произошло и с его земляком, талантливым аранжировщиком теннисом Кырвицем. Погрузились в свои чисто литературные дела. Давид Усманов. Вспомните, соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются. Игорь Кахановский. Налево солнце, направо дождик, а между ними краса-дуга. Андрей Вознесенский. Начни сначала, пусть не везет подчас, не верь отчаянию, влюбись, как в первый раз. Олег Гаджикосимов. На качелях ты опять со мной. Дай мне слово быть моей весной. Ушли из жизни Татьяна Каршилова, кто сказал, что старятся песни, кто сказал, что сердце не в счет? А потом Владимир Харитонов. Ты скажи, скажи мне, вишня, почему любовь не вышла? Все реже приезжали к нам из-за рубежа: Карл Гот, Лили Иванова и Витцешерфези Мишель. Распались вокально-инструментальные ансамбли Ораэра Самоцветы, семеро молодых. Изменилось многое и в чиновничьих, государственных структурах. Порой не столь хорошо видимых стороннему глазу, как артистическое общество, но с не менее влиятельными деятелями в областях культуры и телерадиополитики, чем личности всенародно известные. В 1982 году умер генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев. И страна медленно и неотступно поползла в перестроечную эпоху, окончившуюся, как известно, крахом СССР. Смены лидеров страны тут же вызывали волны должностных смещений и структурных реорганизаций почти во всех государственных институтах, в частности, в министерствах культуры, в комитетах по телевидению и радиовещанию, в отделах культуры, идеологии и пропаганды органов КПСС и ВКСМ, в издательствах, филармониях. Примерно тогда же, в первой половине 80-х, произошёл окончательный сдвиг техника акустической стороны советской эстрады в электронно-синтезаторное качество. Со смертью крупнейшего отечественного музыканта, дирижера и композитора Юрия Васильевича Селантева в 1983 году звучание эстрадно-симфонической музыки стало приобретать все более архаический характер. Надо признать однако, что оттенок архаичности или вторичности всегда был слышен в игре наших эстрадных оркестров. Но после Селантева ни Александр Петухов, ни Александр Михайлов, ни позже Мурат Кожлаев не смогли со своими коллективами подняться до уровня, отвечающего требованиям их времени. А ведь это были оркестры Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дающие эфирный фон и озвучку всей эпохи. Извините за высокопарность. Притом оркестры эстрадной музыки прибалтийских телерадиокомитетов, а также подобные коллективы Армении, Белоруссии, Украины и Ленинграда, порой звучали на голову выше своих старших братьев. из Москвы. Евгений Мартынов был одним из последних эстрадных композиторов, чьи шлягеры в большинстве своем имели не электронно-ансамблевую аранжировку, а симфоджазовую, эстрадно-симфоническую или электронно-симфоническую. Женя был влюблен в струнную, особенно скрипичную группу и одобрял присутствие в оркестре вокальной группы, прежде всего женской. Когда ему нравилась аранжировка и когда удовлетворяло качество звучания оркестра, он подирижёрски начинал жестикулировать руками и с улыбкой говорил окружающим. Рахманинов. Вторая симфония. И далее бывало вырывалось наболевшее. Какие тут могут быть разговоры об электропогремушках и синтезаторных мыльницах, если играет симфонический оркестр? с живыми контрапунктами и тягучими педалями, дышащей агогикой и объемной динамикой. А в минуту еще большего откровения можно было от брата услышать и такое. Как же я ненавижу все эти электрические бензотраблы. Неужели вой электропилы, зуд бормашины, стук отбойного молотка, искусственные хрюки и рыки синтезаторов, могут сравниться с живым оркестром, скрипками, медью, профессиональной партитурой недавно еще, Какие были в оркестрах солисты, аранжировщики, дирижеры, барабанщики. Теперь же по студиям сплошь ходят мальчики с ритм-боксами под мышками, с фузами до да квакерами в дипломатах. Примечание. Ритм-бокс компьютер, имитирующий звучание ударной установки. Квакеры. Электрические гитарные приставки, преобразующие звук. Конец примечания. От фонаря, извините, у них вся аранжировка, но якобы в голове партитура. А на записи выясняется, что у ребят совсем образования нет, и нот они вообще не знают. Аранжировщики электронщики. Джина Ванелли послушали бы сначала. В теорию музыки заглянули. До да с проводами наконец разобрались, с джеками, штекерами, переходниками, распайками. В студии полсмены уходит на поиски входа-выхода. Столько риторики о новой электронной эпохе, а попросишь красивый тембр найти на их электродрелях, то все мегагу какую то предлагают. Артемьев, Рыбников, Тухманов, Зацепин тоже применяют электронику. Ну так они прежде всего суперпрофессионалы-композиторы, а потом уже электронщики. А эти новые аранжировщики все хотят на заводских запрограммированных темброэффектах выехать. Признаться под этим ропотом, тогда я, не задумываясь, подписался бы и сам. Женя во многом был прав. Если знать, с каким трудом советская эстрада совершала техническое вхождение в новое электронное время, Ведь купить качественную электроаппаратуру или взять ее где-то на прокат, совершенстве освоить в те годы было большой проблемой. Не было, естественно, и соответствующих профессионалов-техников. Лет десять, наверное, вся эта сфера музыки находилась почти в самодеятельном состоянии. Специфика данной области музыкального творчества не позволяет осваивать инструменты в течение длительного времени через пару лет новая техническая волна полностью низведет старые инструменты до архаики. брат вынужден был ориентироваться в этом техновороте хоть его поэтичной душе это было в тягость в 1981 году он купил в финляндии синтезатор первого поколения Емаха CS5 в 1982 году привез из Канады «Фендер Piano. Если первый инструмент ему принес большие разочарования, больше разочарования, чем удовлетворения, то второй он, можно сказать, любил и покупал не как кота в мешке, а осознанно, без колебаний, заплатив за него 5000 долларов. Кроме того, брат привез из США гитарную приставку флангер Harmonizer, а также акустические инструменты: губную гармонику, губную клавишную мелодику, ударные мелочи и очень им любимый инструмент Chinese, китайские палочки или китайские колокольчики. За последним инструментом Женя охотился долго, так как здесь в СССР никто еще такового не имел. И не мог даже подсказать точно, как он называется. Хотя самопальные аналоги были в некоторых джаз-группах и ансамблях ударных инструментов. С 1985 года почти во всех фонограммах песен Евгения Мартынова можно услышать этот инструмент по своей функции в оркестре близкой к глиссандирующей арфе, но удивительно гармонично сливающейся и с электроникой. и с симфоническим оркестром, и вообще с любыми инструментальными составами. И тем не менее, повторюсь, в этом электровале брат чувствовал себя очень неуютно. Окружающая его гонка за модным акустическим звучанием фонограмм заставляла всех, и Женю в том числе, участвовать в бегах, теряя в поверхностной, во многом пустой суете силы Время и нервы. Изменчивая мода и меняющиеся вкусы заставляли и музыкальную редактуру постоянно требовать от авторов современности звучания, дабы тени сошли с дистанции, уступив место молодым гонщикам. С 1985 года Стали появляться левые студии звукозаписи с многоканальными магнитофонами, синтезаторами нового поколения и современной звукообработкой. Но доступ в эти места был открыт лишь некоторым. Мало того, музыканты об этих точках умалчивали, дабы сохранить свои козыри и не допустить туда конкурентов. Да и цены там были по тем временам космическими. Таким образом, фонограммы стали записывать в обход худсоветом в кардиологическом центре, мединституте, спортивном олимпийском комплексе, на студии Мелодия по ночам, в каких-то физикоядерно-оборонных институтах стали появляться простенькие полупрофессиональные студии в полуподвалах и на дому. Прошлое засилье художественных советов чистилищ стало оборачиваться их полной неспособностью регулировать в эфире нахлынувший поток песенной продукции совершенно разного художественного и технического уровня. Интересно, что, натерпевшись в 70-х годах от всемогущих теперь уже почти легендарных советов всякой несправедливости, в новое время Женя не бросился с разбегу в так называемый левый поток И до конца жизни ни одной песни не записал в неофициальном заведении. Если я, например, все таки вынужден был толкаться по всяким сомнительным студийкам, то жене это было уже не к лицу, не к, кстати, не к авторитету и не к вдохновению. Да и не ему одному, более старшее поколение композиторов, песенников и эстрадных певцов в конце 80-х, начале 90-х годов Неожиданно для себя оказавшись затюканным и в застойничестве, практически потеряла доступ в центральные студии звукозаписи. и В условиях побеждающей демократии было не в состоянии донести свое творчество до слушателей, проигрывая в конкурентной борьбе агрессивному юному поколению, неотягощенному отягощённому регалиями, комплексами и принципами. Поколение уже даже не эстрадников А представителей шоу-бизнеса. Не нужно однако думать, что приведённые выше высказывания брата о музыкальной электронике выражают его принципиальное негативное отношение к ней и раскрывают его как ярого ретрограда и традиционалиста. Нет. Женины слова это скорее возглас отчаяния, вызванные результатами неумелого использования электроники. и Неудовлетворённостью уровнем технического оснащения нашей эстрады, низкой профессиональностью исполнительских и инженерно-операторских кадров, работавших тогда в электронно-музыкальной сфере. Не будем забывать также, что Женя объединял в себе две ипостаси: композитора и певца. Потому на третью электронного аранжировщика его просто не хватало. Я назвал две всем отлично известные творческие ипостаси брата. А весь советское время у артиста, деятеля культуры, была еще одна, почти профессиональная сфера деятельности, вслух не называемая. Директорская, администраторская, забиравшая порой больше энергии и времени, чем основная творческая профессия. И успех или неуспех самых возвышенных начинаний в искусстве зависел во многом, а то и в основном, от природной или приобретенной продюсерской жилки самого деятеля. Женя эту жилку имел изначально. В отличие от многих талантливых коллег, не умевших как следует за себя постоять и себя подать, прочувствовать ситуацию и в зависимости от нее проявить гибкость или настойчивость. Каждый идет своим путем. Брат силой преодолевал барьеры и спешил реализовать свой творческий потенциал как можно скорее, для чего и впрягался в самопродюсерство, забиравший альвиную долю его энергии. А его менее удачливые в тот период коллеги-сверстники, возможно, предпочли не расходовать энергию на безуспешные для них конкурсные баталии, войны с худсоветами, вступление в союз композиторов и тихо сосредоточившись на художественных изысканиях, ждали более благоприятного времени, чтобы попытаться реализовать себя в новых условиях, хоть и с некоторым опозданием. Опять-таки, у каждого своя судьба, свой темперамент, своя стратегия и тактика. Женю нужно понять. Он был не просто композитором, чьи сочинения могли ждать звездного часа годами. Он был композитором-песенником, да еще и певцом. эстрадным артистом, чей золотой век это молодость, а остальное время, говоря откровенно, игра в молодость более или менее успешна. И этот эстрадный профиль артистической индивидуальности заставлял брата форсировать процессы творческой самореализации, иногда даже в ущерб каким-то конкретным художественным результатам. Женя и сам это случалось, признавал Посвятившие себя массовой культуре авторы и исполнители не могут всю жизнь успешно творить в одной стилистике и манере, явленных ими на свет однажды в период их юности. Каждое поколение молодежи, входящей в зрелую жизнь, рождает только этому поколению свойственные моду, манеру, стиль, символику, язык и формирование эстрадного деятеля. Всегда происходит в соответствии с его временем и его поколением. Музыковедами подмечено, что в популярной музыке творческая молодость и актуальность эпохи может растянуться до пяти-семи лет не более. Далее эстрадный деятель вынужден с трудом вживаться в новую молодежную волну, агрессивно идущую на смену старой. Порой просто сметающую на своем пути все, что вчера еще было модным и современным. Очень мало кто из старых может переродиться в нового и духовно, и телесно. Чаще удается преобразиться тоже, однако, немногим, только внешне, умело манипулируя новой атрибутикой и вживаясь в современную поп-волну лишь формой, но отнюдь не содержанием. Весь третий этап творчества брата, начиная с 1982 года, можно охарактеризовать как вживание в новые молодежные волны. Их было две. И если в первой волне Мартино все таки смог ассимилироваться, хотя был постоянно оттесняем с ведущих позиций, то вторая волна, начало которой по времени соответствовало наступлению перестроечного черного рока, Примерно в 1988-1989 годах повергла брата почти в растерянность. Тогда в творческом нокдауне оказались многие. Постепенно сошли с композиторского эстрадного Олимпа, а потом и вовсе исчезли со сцены. Зацепин, Тухманов и Паульс покинули высшую лигу такие крупные фигуры, как Дунаевский, Мигуля, Мажуков, Саульский. Пахмутова, Мовсесян, Морозов, Иванов почти совсем смолкли классики. Женя однажды исповедовался мне по телефону. Вчера отработал в подмосковной сборной солянке. Примечание. Так в артистическом мире называется концерт, в котором участвуют несколько разных артистов, друг с другом никак не связанных. не сценически, не стилистически, не репертуарно, а не дружески и даже не гражданский. Конец примечания. Знаешь, публика становится какой-то все более чужой. Нельзя сказать, что я прохожу плохо, но в зал лучше не вглядываться. Глаза на тебя смотрят уже не те. Лица тоже не родные. Жвачку жуют, курят, разговаривают во время концерта, кричат что-то. ходят по залу. Правда, со мной выступали певцы и певицы какие-то левые, в цепях, полуголые, я даже имен их не знаю. А в зале такой гвалт и визг поднялся, что еле-еле милиция всех угомонила. М да, эта публика пришла уже не на Мартынова. Вот я и думаю. Мы с тобой слушаем уитних Юстен Хулио и Глесия Сабарбару Страйзен. Восхищаемся их культурой пения и аранжировками песен, а ведь в нашей новой молодежной эстраде к этому даже тяги нет. Только что прослушал опять пластинку Ширли Бесси. Это ведь конец света. Можно сказать, что люди творчеством занимаются, а тут же мрак. Что стало твориться? Толпа вчера ревет, на сцену лезет, милиция ее оттуда сбрасывает. Сумасшедший дом какой-то и все. Как видим, затронутые мной вопросы, касающиеся стилистики песенного и инструментального аккомпанемента, записи фонограмм, использования электроники и компьютерной техники в эстрадной музыке являются лишь надводной частью айсберга композиторских проблем. Основы же этих проблем остающиеся для публики вне поля зрения и слуха. кроются в сферах экономики, идеологии и социологии, в частности в области взаимоотношения отцов и детей, сосуществования и преемственности, а также антагонизма поколений.